Who is Mr. В 2003 году Чичваркин окончательно увяз в повседневной текучке. По офису за ним постоянно тянулось свито подчиненных, чтобы подписать какие-то очень нужные документы. А совладелец Евросети периодически забывал подписывать документы, которые он к тому же часто терял, из-за чего сорвал несколько нужных компаний и проектов. «Плюс был я плох в финансах и отвратителен в компьютерных технологиях», признает Чичваркин. Он решил, надо брать на работу наемного топ-менеджера и даже знал, кого именно. Его звали Элдар Разроев. Разроев на 14 лет старше основателей Евросети. Он вундеркинд. В 17 лет окончил Бауманку по специальности радиоэлектронные устройства, а потом отучился в аспирантуре физического института Академии наук СССР. В 1995 году руководил службой маркетинга в Импелкома потом работал с мобильной связью в других компаниях, а в 2002 году стал коммерческим директором «Мегафона» в Москве. «Мегафон» Москва тогда как раз начал подключать абонентов на 8 лет позже МТС и на 5 в Импелкома. gsm GSM-операторы в Москве и до «Мегафона» жестко бились за каждого пользователя. Новая ценовая война принесла бы ему только любителей жесткой экономии на которых много не заработает. Элдар Разроев придумал такие тарифные планы, которые привлекли в сеть Мегафона. Например, тарифная линейка «Прием», сделавшая для всех абонентов бесплатными все входящие звонки. Ни МТС, ни Вымпилком не могли в Москве скопировать этот тариф, иначе они лишились бы значительной части доходов. Мегафон тогда в Москве обслуживал какие-то сотни тысяч абонентов, а не миллионы и потому он немного потерял на введении бесплатных входящих. Кстати, вот в Санкт-Петербурге «Мегафон» этот тариф так и не предложил, и прием оставался фишкой московского филиала до 2005 года, когда Дума обязала всех, без исключения операторов, перестать брать плату за входящие звонки. Другая особенность Разроева. Он умеет работать с прессой и поддерживать интерес к своим идеям. Некоторые его затеи в «Мегафоне» казались посторонним бредовыми, но газеты о них писали с удовольствием. Например, он придумал окружить МКАД мачтами базовых станций в виде пальм, и деловая газета «Ведомости» рассказала об этом на первой полосе. Пальмы даже не потребовалось устанавливать, хватило и одной, которую фотографировали для газет. Разроев узнал про Чичваркина сразу после прихода в «Мегафон». С тобой хочет познакомиться владелец компании «Евросеть» предупредил Разроева в сентябре 2002 года руководитель дилерского направления московского мегафона Олег Клочко и, замявшись, добавил «Ты не очень удивляйся, у него есть особенности. Чичваркин достаточно экстравагантен». «Совладелец Евросети пришел на переговоры в дизайнерской одежде», — вспоминает Разроев. «Яркие джинсы, на шее золотой замок». Его это не удивило, но заинтересовало. Эпатаж — это самоцель или средство для достижения какой-то цели? Первая встреча прошла позитивно, вспоминает Разроев, но он сразу понял. Чичваркин выпадает из общего ряда. Во второй раз Разроев общался с Чичваркиным, когда Мегафон поменял условия работы с дилерами. В России операторы традиционно платят розничным сетям комиссию за каждого абонента, которого те подключают. Московский Мегафон в какой-то момент поменял размер комиссии. Получилось так, что за подключение абонентов салона не получили бы вообще ничего. Мегафон не собирался разорять диллеров просто он готовил к запуску тариф с низкой платой за связь и хотел сэкономить где только можно. Из числа диллеров против выступил только один Чичваркин. Он позвонил Разроеву и очень вежливо и деликатно объяснил, что Мегафон поставил дилерам разорительные условия и это неправильно. Он не настаивал, что условия нужно пересматривать, говорит Разроев. Чичваркин коротко и ясно показал, что в будущем мегафон проиграет из-за проблем с дилерами. В мегафоне скорректировали размер комиссии на следующий же день. Потом Разроев еще общался с Чечваркином, но они соблюдали дистанцию, не дружили и не фамильярничали. Это так говорит Разроев. А Чичваркину у Разроева понравилось стратегическое упорядоченное видение бизнеса он сразу понял, что они с Разроевым друг друга отлично дополнят. Поэтому в конце 2003 года Чичваркин встрече вдруг стал расспрашивать Разроева, нравится ли тому работать в мегафоне. Сначала он изъяснялся полунамеками, как японская женщина, потом изложил свою мысль более ясно, не хочу ли я поработать в Евросети, улыбается Разроев, и отказался после многих лет работы в крупных компаниях с понятной структурой управления Мысль пойти работать в сеть ларьков показалась разроеву дикой. Это не просто мелкий, а мелкотный бизнес. Один ларек, 10 или сто, суть не меняется, все равно это ларьки. Он вежливо отказал Чичваркину, сославшись на обязательства перед Мегафоном. Через месяц тот вернулся к коммерческому директору Мегафон Москва со своим предложением, и во второй раз идея пойти работать в сеть ларьков уже не казалась такой дикой, ведь разроев сходу ее не отверг. Переговоры вяло шли целых полгода. У Разроева не было желания уходить из мегафона. Чичваркин же уговаривал мягко, но настойчиво. Он как удав, закинул кольцо, затянул, закинул кольцо, затянул, вспоминает переговоры Разроев. А в марте 2004 года мегафон Москва сменил директора. Прежний директор Леонид Денисов занялся венчурным бизнесом, а Разроев рассчитывал занять его кресло. Директором стал технический директор столичного мегафона Игорь Парфенов. Разроев считал назначение Парфенова правильным, но сам он после смены директора решил уйти из компании. Тут же позвонил Чичваркин и предложил встретиться. Разроева насторожило только одно. Он будет получать втрое больше, чем в мегафоне. «Значит, там безумно сложная ситуация», — решил он. Матрица власти. Новоиспеченный президент Евросети боялся напрасно. Он вышел на работу в июне 2004 года и с удивлением обнаружил, что Евросеть работает как здоровый организм, а не сеть ларьков. В имелся финансовый блок. Он готовил пристойную отчетность по компании. А главное, компания готова меняться. Да, первое время у Разроева часто волосы вставали дыбом от того, как работали в Евросети. Здесь намного легкомысленно закрывали глаза. Чичваркин ненавидел бюрократизм и, к примеру, полностью отвергал служебные записки. «Служебные записки пишут те, кто пытается прикрыть жопу», – отмахивался он от Разроева, когда тот пытался заставить подчиненных отчитываться в письменной форме. Кстати, в этом вопросе Чичваркин Разроева переубедил. Но в борьбе с воровством канцелярщина просто необходима. Чтобы предотвратить кражи при пересылке товаров в компании, доставке на склад, сортировке и развозе по магазинам, нужна бюрократия. И Чичваркин пусть нехотя признал это. Единожды разобравшись, как все это будет работать, он принял канцелярщину как должное и больше не вмешивался, говорит Разроев. Основные изменения в Евросети он провел в первые месяцы работы. Самым серьезным из них стала новая структура компаний, заточенная под выход в новые регионы. Раньше Евросеть, впрочем, как и другие компании в новых регионах, пыталась клонировать свою московскую структуру, открыть салоны и, если нужно, склад, сделать отдельную бухгалтерию, свою компьютерную сеть и службу ремонта телефонов. Получается такая отдельная компания, которая принадлежит Евросети. У этой схемы есть серьезные недостатки. Для работы филиала как неотъемлемой части Евросети необходимо найти в каждом регионе таких же людей, как в Москве. И в идеале еще одного Разроева или Чичваркина, чтобы тот руководил всеми на месте. Да еще при этом подчинялся Чичваркину и Разроеву. Еще нужно, чтобы руководители филиалов хорошо разбирались в компьютерных технологиях и бухгалтерии и могли контролировать свое финансовое подразделение и компьютерщиков. На практике такое получается редко. А в необъятной России при постройке филиальной сети ошибки просто неизбежны. Разроев освободил руководителей филиалов от ответственности за самые сложные направления в торговле телефонами. Маркетинг, закупки, сервисное обслуживание и подчинил их Москве. Специалистами по компьютерам в каждом филиале руководил не директор филиала, а компьютерщик из Москвы. Отдел закупок в регионах тоже подчинялся москвичам. К чему это привело? Специалисты внутри компании общались со специалистами, а у руководителей филиалов оставалось больше времени, чтобы заниматься продажами телефонов. А на местах должны были открывать салоны там, где возможно много посетителей, и следить, чтобы на полках был интересный людям ассортимент. Результат? Разроев говорит, что филиалы стали такими же прибыльными, как и бизнес в Москве. Весь региональный бизнес не ждал дотаций из столицы, а кормил себя сам и зарабатывал прибыль для акционеров. Выйти в новый регион стало намного проще. Руководитель филиала теперь не беспокоился о профессиональном уровне только что нанятых подчиненных в отделе маркетинга или бухгалтерии. Вместо этого он мог сразу заняться продажами телефонов. В новую структуру удачно вписались и основатели Евросети. В других компаниях владельцы, когда у них заканчиваются силы вести бизнес самостоятельно, и они отправляются на покой, обычно приглашают наемного директора. Но очевидно, что Евросеть образца 2004 года совсем не тот случай. Чичваркин отдал Разроеву решение повседневных задач компании, чтобы тот перестроил бизнес, а сам продолжал заниматься стратегией Евросети. Они с Разроевым иногда спорили, но всегда существовал способ договориться – Один из них находил аргументы и доказывал, что прав. Чичваркин также стал еще активнее путешествовать по России и налаживать продажи в быстро меняющейся Евросети, расползавшейся по всей России как радиация. Его одного и здесь не хватало, и он отправлял в регионы людей из Москвы, чтобы научить продавцов и директоров салонов, как продавать телефоны и делать покупателей счастливыми. Учили, что покупатель – это человек, его надо развлекать и любить – а люди не хотели этого понимать. Чичваркин до сих пор заводится, когда обсуждает розничную торговлю в России. Он говорит, что на Дальнем Востоке и в Сибири слишком много хамства, и найти вежливого продавца или обучить человека не хамить другим – задача сверхсложная. «Я вас выведу на крышу и оттуда сброшу». Чичваркин плохо относится к компьютерам и компьютерщикам. Он часто повторял – В моей компании вред приносит три подразделения – финансисты, юристы и айтишники. Айтишники – это от английской аббревиатуры IT или Information Technologies – информационные технологии, под которыми понимают все те же компьютеры и компьютерные сети. Финансистам, юристам и айтишникам доставалось от Чичваркина, потому что внутри любой компании они ориентированы не на зарабатывание денег. Чичваркин и Разроев тщательно подобрали команды юристов и финансистов, ориентированных на коммерческие задачи. А отношение Чечваркина к айтишникам Разроев взялся поменять сам. С помощью компьютерной системы он хотел сделать Евросеть управляемой и прозрачной для владельцев, чтобы полностью исключить любую возможность безнаказанных краж. До его прихода Евросеть использовала бухгалтерскую систему 1С. Ее обычно выбирают мелкие и средние компании. Но в 2004 году у Евросети был оборот в 970 миллионов долларов. Какой уж тут средний бизнес. Система 1С едва справлялась с обработкой данных по продажам Евросети. «Она не единожды ложилась. Мы ее просто уже на руках несли», — говорит Разроев. Он уговорил Чичваркина купить систему немецкой компании САП которая делает компьютерные программы для управления крупным бизнесом. Что это значит? Такая система сразу учитывает все проданные в Евросети телефоны, расходы на доставку, логистику, маркетинг, зарплаты сотрудникам и оплату больничных листов. В идеале, когда такая система работает, руководство может мгновенно определить, какое подразделение в компании приносит самые большие расходы, продажи каких телефонов самую большую прибыль, а каких одни убытки. Внедрение системы от САП было очень тяжелым. Мы по своей неопытности поставили задачу, которую в России до этого никто не решал. А потом нам объяснили, что и решить ее невозможно, улыбается Разроев. Евросеть захотела свести все системы отчетности воедино. Обычно в компаниях отдельно друг от друга работает несколько компьютерных систем, и данные между ними переносят буквально вручную, копируют на компьютере данные из одной таблицы в другую. Бухгалтерская компьютерная система работает сама по себе. Система управления кадрами живет собственной жизнью, а отчетность для налоговых органов бухгалтер составляет где-нибудь в Excel, программе для работы с таблицами из офисного пакета от Microsoft. Чтобы установить сложные компьютерные системы уровня SAP, компаниям обычно приходится менять принципы работы. Практически всем менеджерам, от сотрудников склада и бухгалтерии до генерального директора, Необходимо подстраиваться под новую систему и учиться работать с ней. Если руководство не хочет менять привычный уклад, оно обычно занимается саботажем. И тогда дорогая компьютерная система превращается в бессмысленную декорацию или вовсе не работает. Чичваркин до сих пор ругается, когда вспоминает установку SAP. Все сразу пошло не так, как обещали. В 2004 году покупали систему за 3 миллиона долларов и должна она была заработать через полтора года. В итоге все растянулось почти на 3, а заплатили 8 миллионов долларов. К 2006 году у Чичваркина лопнуло терпение, но деваться было некуда. Особенно тяжело пришлось в конце года. В России традиционно большинство подарков покупают именно в это время, и сотовые телефоны не исключение. Ближе к зиме стало ясно, с 1С Евросеть декабрь не переживет. Не будет ни продаж, ни денег, ничего не будет, унывал тогда Разроев. Перед САП поставили жесткие требования. Все должно заработать до декабря. И вот подходит день запуска компьютерной системы. В Евросеть приезжает руководитель проекта внедрения, привозит с собой майки, значки и сувениры, чтобы отпраздновать торжественный момент. А система не запускается. Проектная группа все равно идет навстречу с топ-менеджером Евросети. И ее руководитель просит Разроева позвать Чичваркина. Ты уверен? на всякий случай переспрашивает президент Евросети. Да, это очень важный момент, нужно обязательно его пригласить, слышит он в ответ. Ну, как скажешь, пожимает плечами разроев и отправляется за Чичваркиным. Тот заходит в комнату и сразу без приветствий задает единственный вопрос. Система запустилась? Если не запустите, я вас выведу на крышу и оттуда сброшу. Наступила тяжелая пауза. А к вечеру все заработало. Чичваркин сейчас признает, что компьютерная система потом ему очень помогла, хотя ее установку он до сих пор называет наебаловым. По данным SAP, производительность внутри Евросети в итоге выросла в пять раз. Дмитрий Кузнецов из московского офиса Samsung не раз наблюдал, как владелец Евросети управлял своей компанией в 2008 году. Через компьютер, как в какой-нибудь игре стратегии. Чичваркин мог в режиме реального времени узнать, сколько телефонов продает отдельный продавец в салоне Евросети где-нибудь в Хабаровске или сравнить, какие телефоны лучше покупают на Дальнем Востоке – Samsung или Sony Ericsson. Эти данные Чичваркин анализировал и делал выводы, чтобы потом скорректировать стратегию компании. А что с воровством? Разроев гордится тем, что в начале 2007 года в Евросети полностью перестали воровать или терять товар. Каждая трубка была на учете. Евросеть, как профессионально работающая крупная компания, не может себе позволить разбираться с сотрудниками, решили когда-то основатели компании вместе с Разроевым. Поэтому, когда в магазинах или на складе что-нибудь крадут, служба безопасности сети должна выявить воришек и правильно оформить все документы так, чтобы потом любой суд признал их законными.